ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ На улицах и в переулках у подъездов больших домов толпились люди. Они в этот час наблюдали то редкостное явление природы, о котором впоследствии долго еще говорили горожане, а иные даже предвидели в нем сияющий победоносный исход войны. Большая часть неба была освещена непонятным источником света, зарождавшимся на севере. Постепенно небо стало окрашиваться в пурпурный тон Появились зеленые и багровые полосы, которые в разных местах то вспыхивали, то затухали. В зените образовалось необыкновенно яркое полосатое облако, от которого во все стороны летели белые и пурпурные лучи. Через какие-то 10-15 минут все небо было объято сиянием. «Какое великолепное зрелище!» — восторженно проговорила Юлия, взглянув на Григория. «Редкостное зрелище!» И часто бывает так. — Впервые за мою жизнь, — ответил Григорий, и, взглянув на бледное лицо Юлии, продолжал. — Хороша Сибирь! Дивная Сибирь! Да здесь ли не жить человеку? Невдалеке от них у подъезда стояли Нелидов, профессор Милорадович, одуванчик, и в стороне от всех одинокая, гордая и непреклонная Катерина. В 9 часов 30 минут сияние вспыхнула с особенной силой. По небу, то и дело, летели разноцветные широкие лучевые полосы, а на востоке, как бы подпирая небо, стояли в воздухе голубоватые прозрачные столбы. Чудесно! Очень хорошо, думала Юлия. Она шла по городу и все смотрела на небо. Жить бы, как это сияние, радостной большой жизнью. Пусть бушует сердце, пусть оно сгорает, но только не спит. Жить! Жить как можно ярче. Юлия оборвала мысль и засмотрелась на большую афишу. «Все на митинг интеллигенции. Слушайте выступление поэта-фронтовика Фёдора Муравьёва. Сегодня в театре в 9 часов 30 минут». «О чём он будет говорить?» — подумала Юлия и направилась к театру. После вечера во флигеле Фёдор к огорчению обеих тётушек неожиданно ушёл из Муравьёвского дома, И поселился в гостинице. Все эти дни он выступал с чтением стихов в кино перед сеансом в педагогическом институте на вечеринках студентов. И все это делал со свойственным ему огоньком. Сегодня на митинге интеллигенции Федор говорил о зверствах гитлеровских палачей, о беззаветной храбрости солдат и офицеров, о великих победах на всех фронтах. Зал театра был переполнен, Люди слушали оратора, затаив дыхание. Федор не был виден Юлии, но ее поразил его мощный, взволнованный голос. Для Юлии уже не существовало ни окружающих лиц, ни сутолоки, ни тесноты в дверях, где она стояла. Она слышала только его голос, отдающийся раскатами под сводами театрального зала. Кто-то наступил ей на ногу, она не почувствовала боли. Впереди чернели две широких спины, из-за которых она не могла видеть его. Потом, толкаемые другими, она оказалась на середине зала, в проходе между рядами. Теперь она видела его. Он показался ей необыкновенно высоким и плечистым. Энергично жестикулируя, он бросал зажигающие слова. «На запад! На запад! К Берлину! Под знаменем Ленина! На запад! К Берлину!» Вот наш лозунг дня. Я хочу, чтобы вы, товарищи, поняли мою ненависть к врагу. Я все еще вижу их в мундирах со свастикой, с давящей походкой кованых сапог. Я все еще вижу их и не могу молчать. К Юлии подошел словоохотливый Кузьма Воинов. — А, и вы тут, — сказал он, взяв Юлию за руку повыше локтя. — Пойдемте, там у меня в партере есть местечко. «Я буду здесь», — ответила Юлия, продолжая слушать и следить за движениями Фёдора. «Вот это оратор!» — похвалил Воинов. «Что-то в нём есть от моря. Я родился в Севастополе, и вот иногда во время шторма...» Воинов не договорил Грянули аплодисменты, напоминавшие гул леса во время бури. Юлия тоже захлопала в ладоши. Фёдор стоял посреди сцены у занавеса, строгий, подтянутый. Теперь она хорошо видела его. Видела, как у него растрепались и нависли на выпуклый лоб волосы, и как он отставил левую больную ногу и закинул за спину руку. Видела его опущенные глаза и только сейчас сказала себе. — Это он, тот неизвестный лейтенант флота. Еще гудел под сводами театра мощный голос Фёдора, как зал, подобно взрыву, потрясали аплодисменты и возгласы. — Смерть фашизму! Смерть кровавым оккупантам — все для фронта, все для победы. Ура!» Это было проявление того могучего народного духа, который горел в сердце каждого советского человека, ежечасно, ежеминутно объединяя всех людей в общем всенародном усилии отстоять жизнь Отечества, победить врага. Это был мощный порыв, отображающий непреклонность и силу народа. Его моральные качества, которые не поддаются исчислениям военных специалистов, но в сущности являются основной движущей силой и предрешают исход любой войны. Подобно тому, как жители древней Помпеи не ожидали гибели от извержения Везувия, так и зачинатели тотальной, то есть всей истребительной войны, гитлеровские главари, не ожидали и не предвидели того извержения советского общенародного гнева, подавить который одним военным усилием оказалось для них невозможным. Митинг был закрыт, и люди стали медленно расходиться. Юлия стояла у колонны. Навстречу ей пробирался в толпе Федор, отвечая мимоходом на вопросы окружающих. — А, вы! — воскликнул Федор, порывисто схватив ее маленькую руку. — Славно! Славно, что вы здесь! Ждал вас! Давно хотел видеть! Ну, как наши муравьевы! Живут, живут! Что, тетушка, все ворчит, ну, как и обыкновенно, по привычке. Ну, а кто еще лихом поминает меня? И, вдавливая большим пальцем табак в трубку, выразительно посмотрел в глаза Юлии.